должен был составить заранее подготовленный пакет законопроектов о земле, мире и государственном устройстве России. Их содержание во многом перекликалось с декретами Второго съезда Советов. Пакет законопроектов социалиста предусматривал безвозмездное обращение всех земельных угодий в общенародное достояние на началах уравнительного распределения и трудового использования. Немедленное начало переговоров о мире и провозглашение Российской Демократической Федеративной Республики. После того, как эссера меньшевистское большинство отказалось обсуждать в качестве пера очередного документа декларацию в ЦИК, большевики покинули Таврический дворец. Немного погодя, за ними ушли левые эссеры. Учредительное собрание, лишившись кворума, тем не менее утвердило проекты законов, спешки, зачитанные Черновым. Под утро 6 января депутаты разошлись, понукаемые словами начальника охраны дворца, анархистом Железниковым прошу немедленно покинуть зал, караул устал. Днем 6 января подоспел декрет ЦИК о распуске учредительного собрания, обвиненного в несовместимости с задачами осуществления социализма. Немногочисленные демонстрации в защиту собраний в Петрограде и некоторых других городах были разогнаны с помощью оружия. Третья большевизация советов. 10 января в том же самом Таврическом дворце собрался третий съезд советов, утвердивший отвергнутую учредительным собранием декларацию. На нем произошло объединение советов рабочих и солдатских депутатов с советами крестьянских депутатов. Было исключено слово «временное» из наименования советского правительства. Россия объявлялась Советской Федеративной Социалистической Республикой (РСФСР). Зимой и весной 18 года произошли выборы сельских и волостных советов до того времени практически отсутствовавших. Конституция РСФСР 1918 года. Новая организация власти была закреплена в Конституции РСФСР, принятой на пятом съезде Советов в июле 2018 года. Конституция торжественно декларировала, что власть принадлежит всему рабочему населению страны, объединенному в городских и сельских советах, и выдвигала как основную задачу установление диктатуры городского и сельского пролетариата и беднейшего крестьянства в виде мощной всероссийской советской власти. Большая часть трудового населения была сразу же серьезно ущемлена в своем праве и возможности участвовать в реальном осуществлении власти. Большевики не ограничились тем, что лишили политических прав городскую и сельскую буржуазию, помещиков, чиновников, служителей церкви. Явно опасаясь проэсеровских симпатий крестьян, обнаружившихся при выборах в учредительные собрания, они ввели в Конституцию ряд особых статей. По ним при выборах в Советы и на съезды Советов устанавливали существенные преимущества для рабочего класса по сравнению с крестьянством. Складывание однопартийной системы. Рычаги реальной власти находились в руках Компартии. Власть эта превратилась в безраздельную после изгнания в июне-июле 2018 года из ЦИК и местных советов оппозиционных партий и оформления однопартийной системы. События лета 2018 года, безусловно, явились рубежом в политической истории советского государства. Но и до них выборы в Советы проводились все более формально, зачастую представляя простое назначение на депутатские должности, заранее отобранных э, большевистскими комитетами кандидатур. Для своей воли десятков тысяч волосных и сельских советов, где прочно обосновались влиятельные среди односельчан зажиточные и крепкие мужики, большевики пошли на создание особых чрезвычайных органов – комитетов бедноты. В декрете ЦИК об учреждении комбедов от 2 июня 18 года круг их обязанностей официально ограничивался изъятием и перераспределением хлебных запасов. Негласно перед ними ставилась и другая задача – перетряхнуть низовые советы, удалить оттуда все политически неблагонадежные элементы. В октябре Ленин дал установку так провести перевыборы сельских органов власти, чтобы комбеды стали советами. Во многих случаях эта цель была достигнута, после чего комбеды в ноябре 2018 года официально распустились. Левые ССР оказались единственной социалистической партией в России, которая вступила в правительственный блок с большевиками в декабре 2017 года и получила в СНК несколько второстепенных портфелей – наркомом земледелия, юстиции, почт и телеграфов, государственного имущества и местного самоуправления. Представители партии вошли также в ВЧК и ряд других центральных ведомств. В правительственном соглашении с левыми эсерами настойчиво добивались сами большевики. Они надеясь таким образом упрочить социально-политическую базу после Октябрьской власти за счет близкой им по тактическим позициям партии, стоявших за ней широких слоев сельского населения. Однако левые эсеры преследовали здесь собственные цели. Они вынашивали планы оттеснить большевиков при первом удобном случае откормило кормила государственной власти. Понятно, что при таких исходных условиях правительственный блок не мог быть прочным. Разделяя социалистический выбор ведущей партии коалиции, левые эсеры выступали против марксистского тезиса о диктатуре пролетариата. Противовес ему они выдвигали идеи трудовой демократии или власти трудового народа. Под ним по народнической традиции подразумевались рабочие все слои крестьянства и интеллигенции в форме Советов. Поэтому они были решительно не согласны с превращением Совета в простой административный придаток большевистской власти. то же яростно критиковали левые эсеры и меры по закрытию оппозиционных газет, утверждению в судопроизводстве э, принципа революционной целесообразности, заключение сепаратного мира с Германией. В марте 18 -го года После ратификации Брестского мира четвертым всероссийским съездом Советов левые сэры вышли из правительства. К тому времени умеренные социалисты, правые ССР и меньшевики уже изживали парламентскую фазу своего противоборства с правящей партией. Отчаявшись в тактике политического давления на нее, Совет партии правых ССР в мае 2018 года провозгласил в качестве очередной и неотложной задачи всей демократии ликвидацию большевистской власти. Партийный совет фактически санкционировал иностранную интервенцию. Не успели умеренные социалисты взяться за оружие, как последовал ответ большевистской партии. В июне 18 -го года эсеры, правые и центристы и меньшевики были исключены из ЦИК и местных советов. Началось повальное закрытие правосоциалистических и сохранившихся либерально-буржуазных газет. Левые эсеры, в свою очередь, решили форсировать события. 6 июля 18 -го года левыми эсерами был убит германский посол в России граф Мирвах. В тот же день партийные боевики заняли телеграф и ряд иных важных объектов Москвы, куда в марте... 18 -го года была перенесена столица России. Технически вооруженное выступление в Москве, как и аналогичные выступления в некоторых других городах, было обеспечено из рук вон плохо. Правящая партия, выдав полустихийное и чисто антибольшевистское выступление левых эсеров за контрреволюционный мятеж, в считанные часы подавила его. Аресту подверглись левоэссеровские лидеры. Часть партийных активистов была расстреляна. Большинство членов партии исключили из ВЦИК и местных советов. С того момента можно говорить об утверждении в советском государстве однопартийной системы, ибо сохранявшееся до 1922 года представительство левых социалистических партий в советах было крайне незначительным, до долей процента, и уже не играло сколько-нибудь заметной роли. Четвертое. Социально-экономическая политика большевиков. До революции будущая социалистическая экономика мыслилась большевистскими теоретиками как экономика нерыночного директивного типа, где отсутствует частная собственность на средства производства, проведено их тотальное обобществление, где все хозяйственные связи основываются не на товарно-денежных отношениях, а на принципе административного продукта распределения из единого центра. Национализация предприятий. Предвигаться к этому типу экономики большевики поначалу намеревались постепенно, шаг за шагом, преобразовывая отношения собственности. Так в промышленности в качестве первоочередной меры планировалась национализация синдикатов, а на остальных частных предприятиях принудительное синдицирование и введение рабочего контроля. Причем сама национализация мыслилась в форме не столько конфискации безвозмездного отчуждения в пользу государства, сколько принудительного выкупа средств производства у крупных собственников. Положение о рабочем контроле было принято СНК и в ЦИК 14 ноября 2017 года. Многие промышленники встретили рабочий контроль в штыки. Началась массовая остановка заводов и фабрик. В этой ситуации уже с ноября 2017 года развертывается национализация несиндицированных предприятий. Принимаются декреты о национализации частных банков, железнодорожного транспорта, вводится монополия внешней торговли, аннулируются огромные внутренние иностранные государственные займы, сделанные царским и временным правительствами. Напористые и бескомпромиссные действия властей в сфере экономики в конце 2017 года и первые месяцы 2018 года Ленин позже образно назвал «красногвардейской атакой на капитал». В декабре 2017 года был создан Высший совет народного хозяйства в СНХ, на который возлагалось управление госсектором экономики. С каждым месяцем масштаб национализации практически исключительно в форме конфискации нарастал. В мае 2018 года советская власть принимает решение о национализации отдельных отраслей промышленности, а в июне всей крупной промышленности. Однако главная задача большевиков скоро стала смещаться из области экспроприации экспроприаторов в область налаживания эффективной работы разросшегося государственного сектора экономики. Нам истерические порывы не нужны, нам нужна... «Мерный поступь железных батальонов пролетариата» заявил Ленин в своей брошюре «Очередные задачи советской власти», опубликованной в апреле 2018 года. Он призвал организовать строжайший всенародный учет и контроль за производством и распределением продуктов, вести хозрасчет для предприятий и принцип материальной заинтересованности в труде для работников, укрепить дисциплину труда, привлечь буржуазных специалистов, использовать новейшие достижения науки и техники. С помощью этих и других мер предполагалось в обозримом будущем добиться в высшей по сравнению с капитализмом производительности труда, без чего, по убеждению Ленина, невозможна была прочная победа нового общественного строя. Аграрная политика. Весной 18 года началась реализация декрета о земле, который мог удовлетворить вековые чаяния многомиллионных масс трудового крестьянства России. Оно получило безвозмездно более 150 миллионов гектаров земли, принадлежавшей помещикам, буржуазии, монастырям, царской семье. Крестьян освободили от ежегодных платежей за аренду земли, был ликвидирован их трехмиллиардный долг банком. Декрет предписывал руководствоваться в деле великих земельных преобразований крестьянским наказом. Этот документ, составленный СССР на основе 242 крестьянских пожеланий Первому съезду Советов, был опубликован в августе 2017 года и затем включен большевиками в декрет о земле. Наряду с требованием безвозмездной отмены права частной собственности на землю, наказ содержал и другой важный принцип серовской аграрные программы, дружно поддержаны деревней, уравнительное распределение земли среди всех граждан российского государства, желающих обрабатывать ее своим трудом при одновременном запрещении наемного труда. В феврале 2018 года публикуется принятый Третьим Всероссийским Съездом Советов основной закон о социализации земли, конкретизирующий и дополняющий декреты земле. Он явился плодом крупного компромисса между большевиками и левыми эсерами. Помимо традиционного серовского положения об уравнительном распределении земли по трудовой или потребительской норме, детального расчета этих норм в зависимости от качества земли, закон включал большевистский принцип коллективного ведения сельского хозяйства как способа утверждения там социализма. Проведение в жизни аграрной реформы вызвало усиление напряженности в деревне, так как каждая социальная группа крестьян стремилась провести раздел земли в свою пользу. Советская власть выступила на стороне бедняков, видя в ней своего естественного союзника. В ответ зажиточные и богатые крестьяне-кулаки, главные держатели товарного хлеба, стали отказываться сдавать его государству. Положение с продовольствием резко обострилось. Большевистское правительство попыталось сначала взять хлеб через товарообмен с деревней, но эта попытка провалилась вследствие нехватки запасов промтоваров и сопротивления кулачества. Тогда большевики отказались от поиска каких-либо иных способов взаимовыгодного Сотрудничество с сельскими товаропроизводителями.